Некоторые это описывали как «в голове запекло». «Но вот вам и ответ», — сказали ученые. «Бусина — это такой намордник, чтобы никто не мог навредить Богу».